— Держи, Семенович! — протягивает дядький автомат. — Не ошибка новая вещь, ППС, зато временем проверенная, да и тебе, небось, знакома. Он принимает оружие, подбрасывает на руке, оглядывается. Невдалеке грузят в машины свой нехитрый скарб жителей поселка. Обе БМПТ... Прикрывают нашу небольшую автоколонну. После стычки в лесу у нас нет никакого желания рисковать. Вот и захватил я для жителей кое-что полезное. Благо, места в машинах пока хватало. Разберемся как-нибудь, рассматривая автомат, говорит Ноздрев. Чай ненамного сложнее калаша. Ну, ты сказал, — Проще и намного. Так что вооружай свое воинство, чтобы никто с пустыми руками не ходил. Будя, покуражились над вами. Я им, подлам, устрою настоящий эпицентр. — Чего устроишь? — настороженно спрашивает меня Демьян Семенович. — Ну, это... Когда бомба взрывается, всегда есть те место, где хуже всего. — Там со всех сторон лупит, дай Боже. Вот это самое место и называется эпицентром. Куда ни повернись, везде плохо. Нет, молодой человек, вы не совсем правы. оборачиваясь Около нас стоит Аглая Степановна. Повязку с руки она уже сняла и вовсю гоняет своих помощниц девчушек. — Это если вы с военной точки зрения рассуждаете. Тогда, может быть, так оно и есть. Я немножко другое значение этого слова знаю, вы уж извините. — А это какое же такое значение может быть, кроме военного? — А вы, молодой человек, только военными рамками все не меряете. Мне в свое время... Немножко иначе все это объяснили. Это когда человек живет не только ради себя. Вокруг себя он создает такую, как бы вам это правильнее сказать, ауру, наверное. И тем, кто рядом с ним находится, от этого легче. Вот это, как мне сказали, и есть эпицентр. Это то место, где ты сейчас есть. То место, ради которого ты живешь. И те люди, которым вся твоя жизнь посвящена. Ну, а задача начешу в затылке. Я, конечно, не спец. Спорить с вами мне трудновато. Но будем считать, что так и есть. У них свой эпицентр. А у нас свой. И посмотрим, чей будет верх. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.